Глава пятнадцатая. Кто-то другой. — Не спишь? — Дайнека открыла глаз и пока не знала, что ответить по телефону. — Спрашиваю, не спишь? — Кто это? — хрипло спросила она. — Алле, ты там чего? — Нина? — Я. — А сколько сейчас времени? — Двенадцать часов дня. Можно зайти? «В каком смысле?» «В смысле к тебе!» «А где ты?» Нина помолчала, потом велела. «Короче, дверь открывай!» Дайнака встала с кровати и босиком вышла в прихожую. Открыла дверь и отступила. «Спишь?» Нина вошла в прихожую. «Имею право!» Сессию, слава богу, сдала. «Я даже домой не зашла. Сразу к тебе. Слышала? Убийцу нашли!» Он работал в той же съемочной группе. Ничего мужику не жилось. Ее убил, а потом и сам себя. Ты откуда знаешь? Вера Ивановна рассказала. Она все еще собирает подписи? Нет, сосредоточилась на убийстве. Кажется, это ее занимает. Посидишь? Пожрать что-нибудь есть? Нина прошла в кухню и сунула нос в холодильник. Да, могу сварить вареники. Против бабулиных котлет не потянет. Нина достала пакет молока. Можно? Дайнека подала чистую кружку. Нина вылила туда молоко и подошла к окну. Гуляют вон. Кто? Поинтересовалась Дайнека и тоже посмотрела в окно. Светка с бабкой из шестого подъезда. Старуха в инвалидной коляске. Её внучка у нас учится, на курс младше меня. Первый раз вижу, чтобы они гуляли. Обычно старуха сидит на балконе. Живут только вдвоем. Светка учится и работает. Когда ей гулять? Представляешь, Дайнека облокотилась на подоконник и грустно сказала. Сидит бабка одна в инвалидном кресле. Светка говорит, целый день она у окна. Всех соседей знает в лицо и кто где живет. Нина выпила молока. Пойду. Бабуля там беспокоится. Вот всегда так. Лучше бы не будила. Жизнь проспишь. Спасибо мне скажи. В дверь позвонили. Кто это? с интересом спросила Нина и первой пошла к двери. Заглянула в глазок. Молодой и красивый. Она улыбнулась. Не проспишь. Беру свои слова обратно. Открыла дверь, впустила Сергея, как кетливо улыбнулась. Это не вы давечи за фартучком приходили? Я, тушевался Сергей. Реквизит не только здесь выдают. Заметила Нина: "У вас мы одолжили Регонду". Она понизила голос: "Послушай, можешь этот group с музыкой куда-нибудь увести?" В этот момент на лестничной площадке раздался старушечий голос: "Нина, это ты? Я бабулей дойду-дойду". Она сделала большие глаза, приложила палец к губам и побежала домой. Данек захлопнула дверь, обернулась к Сергею. "Уже знаешь, потом и пришёл". Что ты по этому поводу думаешь? Фигня какая-то получается. Никто в это не верит. Лидия Полежаева и Юра Цыбин полный абсурд. Думаешь, они не могли? Он-то мог. Да она бы не стала, Сергей в запале спросил. Видел его? Видела. Но у него нашли ключ от квартиры. Дайнока прищурилась. Помнишь, я говорила, что третий ключ находится у преступника. Получается, ты права. — С Тихоновым ты говорил? — Говорил. — Что он сказал? — Тебе это не понравится. «Ну — Ну? Тайнека придвинулась к нему. Запасной ключ лежал в тумбочке в кабинете. Мы проверили, там его нет. Она ненадолго задумалась. Значит, убийца забрал ключ номер два из тумбочки и сделал дубликат номер три. Второй отдал Полежаевой, третий оставил себе. Все, как я и предполагала. и Дайнека оценивающим взглядом окинула Сергея. «Что — Что? — спросил он. — Ну-ка, выйди. — Это еще почему? — заволновался Сергей. — Что я такого сказал? — Выйди за дверь, — приказала она. Он выскочил на площадку, не понимая, что происходит. — Замри. — Дайнека захлопнула дверь, через минуту открыла и торжественно объявила. — Это не Цибин. — Ну ты даешь. Сергей расслабился. Я думала, что ты меня прогнала. Я смотрела в глазок. Тот мужик, которого я видела ночью, выше, чем ты. Какой у тебя рост? Метр восемьдесят три. А у Цибина? Метр семьдесят, может, и меньше. Он худенький, поэтому казался ниже. А тот плотный, выше тебя. Что ж получается, там был кто-то другой? Причем же здесь Цибин? Ни при чем. Сергей посмотрел себе под ноги. Думаю, ты всё должна рассказать следователю. Рассказать, что я видел убийцу со спины? Это вряд ли Крюкову поможет. Дайнока на Сергея посмотрел очень серьёзно. Знаешь, где жил Цинбин? Знаю, не раз бывал у него дома. Нужно поговорить с его женой. Можешь это устроить? Он недоверчиво улыбнулся. С чего ты взяла, что она захочет с тобой говорить? Попробовать-то можем. Попробовать можем, но только после Юриных похорон. Не когда ждать, заявила Дайнека. Знаешь, кого ты мне всё время напоминаешь? Ну, навозную муху. Почему? Это сравнение выбило Дайнеку из колеи. Почему навозную муху? Да ты такая же настырная и всё время жужжишь.